Глава 14. Я чувствую себя ослом из Шрека. Вопрос «Мы приехали?» отлетает уже от зубов. Но только в моей голове. Вслух не решаюсь спросить. Вжавшись в кресло, пытаюсь отвлечься на музыку в наушниках. Покровский сам предложил этот действенный способ. Он работает, да, я не слышу гром, но ощущение страха никуда не пропадает. Дождь за окном лупит, как ненормальный. Сверкают молнии, и мужчина на соседнем сиденье напрягает не меньше. Снимаю один наушник, когда мы заезжаем в частники. Не в обычные, в каких я была до этого. Здесь все кричит о роскоши и богатстве. На территорию просто так не попадешь, только через шлагбаум. Дома все разные, но нет ни одного хлипкого или полуразрушенного. Я будто попала в другой мир или в картинку из фильма. Останавливаемся у высокого каменного забора. Покровский в это время берет пульт, нажимает кнопку, и дверь, напоминающая вход в гараж, поднимается. Угадала, это именно он. Заезжаем в просторное помещение. Немного выдыхаю, потому что дождя и темных туч перед глазами уже нет. «Отмучилась», — усмехается Покровский, забирая свои вещи из машины. Я коротко киваю и думаю о том, сколько будет стоить такси обратно до дома, да еще и в такую погоду. Но такой шанс увидеть Огонька и упустить его я не могла. Выхожу из машины и смотрю по сторонам. Наша с Валерой однушка выглядит хуже, чем этот гараж. Становится как-то грустно, но встреча с Огоньком поднимает настроение вновь. Я бегу за Покровским, буквально на минутку попадаю под дождь, и пока добираюсь до дома, изучаю двухэтажный особняк в современном стиле. Какая-то геометрия, но жутко красивая. Окна широкие и большие, кое-где панорамные. Детская площадка, бассейн. Когда увидела Машу впервые, поняла, что она богачка, точнее, ее муж, но не подозревала, что так. «Ты долго будешь под дождем мокнуть?» — доносятся до меня отрезвляющие слова босса. Ты так зависла, что даже грома не испугалась. А? Раздается грохота, я влетаю в помещение, как будто мне дали смачный пинок под зад. Снимаю влажные кроссовки и неловко играюсь пальчиками в носках. Неловко пипец. Здесь даже коврик какой-то навороченный с вышитой буквой П на нем. Ее же перекрывают белые новые тапочки. Обувайся, чувствуй себя как дома. Он явно не был у меня в съемной квартире. Там словно прошёлся ураган. Особенно по плите, которую при въезде отмывала целую неделю. Я постараюсь. Сразу из коридора мы заходим в просторную гостиную, занимающую, кажется, половину дома. На диване в центре замечаю женщину и льва, который плачет и жалобно мямлит. ама апа Чередует эти два слова, пуская хрустальные и прозрачные слезы. Грудную клетку сдавливает от жалости, у самой влага застревает в глазах. Чуть не срываюсь с места, чтобы утешить мальчика, но понимаю, что я ему абсолютно чужая. Он зовет родителей. «То это у нас здесь сопли распустила а?» Как-то мягко, несвойственно для него проговаривает Игорь. Привлекает к себе внимание сына. Выражение лица малыша при виде отца потихоньку меняется. Уже не выглядит, как потрепанный щеночек, отчаянно разыскивающий маму. Тянется ручками к папе и пытается сам встать. Женщина поддерживает его до тех пор, пока Игорь не хватает огонька мышки и подбрасывает того в воздух. Так внезапно раздается детский радостный смех, что я пугаюсь. Он ведь только что плакал. А теперь жмётся к папе, улыбается, сияя ярче солнышко трогает его везде крохотными пальчиками и трется носиком о гладковыбритые скулы. Не могу не улыбнуться. «Ой, Игорь Викторович, я уж думала, это не закончится. Что я тут не делала?» — качает головой женщина. «И купались мы, и в игрушки играли. Бесполезно. А тут только вас увидел, и все. Нет истерики». «Маленький проказник». Довольно тянет Покровский, будто даже гордится тем, что малыш не сдавался до конца и ждал папу. Скучал по мне. Ответом служит смачный чмок в щеку. Папу он все же любит. Я даже к Маше у него таких эмоций не видела, а тут совсем другой огонек. «Я тебе тут кое-кого привез. но учти на будущее, не будь жадиной и делись с папой». Лев до этого момента не замечал меня, а теперь округляет свои карие и темные глазки цвета темного шоколада вытягивает крохотные ручки вперед и медленно будто затаив дыхание выпаливает ама